Поехали со мной, Карен. Да и нам пожить с тобой, мы не можем друг без друга. И мы обе достаточно настрадались. Я не знаю, смогу ли я уехать, я не знаю. Не знаю, всё тут сказала она срывающимся голосом. Карен, мне так хочется видеть тебя в сапожках до верховой езды и в посированной юбке в обтекаемом форде и на футбольном матч. Я хочу, чтобы зазвонил телефон, и ты перебрасывалась шутками со своим поклонником. Я хочу, чтобы твоя головка была занята очаровательными пустяками, как и подобают девушке, а не контрабандой, оружием и, оружие и боеприпасов. Только есть на свете вещей, о которых ты понятия не имеешь. Тебе бы хоть познакомиться с ними, прежде чем примешь окончательное решение. Пожалуйста, Карен, прошу тебя. Карен побледняла. Она отошла на несколько шагов от Китти. А как Дов... Китти достала письмо Дову из кармана и протянула его Карен. Я нашла это на моем столе. Понятия не имею, как оно туда попало. Миссис Фрэмонд. Эти строки написаны человеком, который владеет английским гораздо лучше, чем владею им я, но я переписываю его, чтобы вы по почерку убедились, что это я. По известным вам причинам, это письмо будет вам доставлено несколько необычным образом. В эти дни я очень занят. У меня тут много друзей. Это первые мои друзья за много-много лет, и это настоящие друзья. Теперь, когда я тут устроился окончательно, мне хочется сказать вам, как я рад, что мне не приходится больше жить в Гандафне, где решительно все мне смертельно надоело, не исключая и вас, Скарен Клемент. Я для того, собственно, и пишу вам, чтобы сказать, что мы с Карен больше не увидимся, так как я слишком занят и нахожусь среди настоящих друзей. Пусть Карен не думает, что я когда-нибудь вернусь к ней. Она же еще сущий ребенок. У меня тут настоящая женщина, одних лет со мной. С ней мы и живем. Кстати, почему вы не уезжаете с Карен в Америку? Здесь ей делать нечего. До Флангу». Китти взяла письмо из рук Карен и разорвала его в клочки. «Я скажу доктору Либерману, что увольняюсь» до вторку мы всё всё здесь уладим, мы закажем билеты и уедем. Ладно, кит. Я поеду с тобой, ответил Акаран. Глава 14. Каждые несколько недель главный штаб Маквеев переезжал с места на место. После адской недели убийства Арнольда Хейнхерста, Бен-Мошея и Акивы решили оставить на время Иерусалим. Маковеи были в сущности небольшой организацией, она насчитывала несколько сот полноценных членов, несколько тысяч членов активных только время от времени, да несколько тысяч сочувствующих. Из-за необходимости выйти все время на колесах, главный штаб состоял всего из шести самых выдающихся вождей, не больше. Теперь, когда положение несколько обострилось, штаб пришлось сократить еще, и в Тель-Авив отправились только четверо – Акива, Бен-Мошена, Хумбен-Ами – брат Давида и маленьких Геора, то есть Дов Ландоу. Дов успел стать любимцем Акивы. Благодаря легендарной отваге, проявленной им в ходе операций, а также благодаря своему мастерству в подделках, он проник в высшие руководящие круги Маковеев. Четверо Маковеев поселились в подвальном помещении, принадлежавшем одному из сочувствующих, расположенном на улице Бнойбрак, неподалеку от центральной автобусной станции и старого базара, где всегда толпился народ. Вокруг дома расставили часовых, устроили запасной выход, словом всё было устроено почти идеально, во всяком случае, не худшим образом. Продолжение пятнадцати лет Киво сводило на нет все усилия СИД и британской разведки. Но дни Второй мировой войны англичане объявили амнистию, и Киво мог передвигаться свободно, но все остальные годы за ним охотились. Ему всегда удавалось скрыться, и он ни разу не раз уходил из расставленной западни. Англичане объявили премию в несколько тысяч фунтов стерлингов за его поимку. По чистой случайности, CID установила слежку за одним домом по улице Бнебрак, расположенным всего через три дома от штаба Маковеев. Речь шла о шайке контрабандистов, устроивших склад товаров, доставленных в Япский порт в обход таможни. Агенты CID, зорко наблюдавшие за домом контрабандистов из здания напротив, вскоре заметили подозрительных часовых у подвала, где находился штаб. При помощи телеобъектива они сфотографировали их и опознали среди часовых двух макавеев. Охотясь за контрабандистами, они случайно так наткнулись на тайник макавеев. Их долголетний опыт борьбы с макавеями подсказал им, что необходимо действовать беспроволочно. Они быстро стянули силы, чтобы захватить всех в расплох, но они понятия не имели, что речь идёт о самом штабе макавеев. Дов сидел в одном из трех помещений полуподвальной квартиры и подделывал Эль-Сальвадорский паспорт. Кроме него в штабе был один только Акива, Нахум и Бен Моше отправились на тайное свидание с Зеевым Гильбо, связным Хаганой и Пальмаха. Акива вошел к Дову в комнату. «Ну-ка, маленький Геор, аначил Акива, признайся. Как-то тебе удалось вывернуться сегодня, ведь Бен Моше хотел захватить тебя с собой. Мне нужно закончить этот паспорт», — болтнул Дов в ответ. Акио взглянул на часы и растянулся на койке за спиной у Дова. Они вот-вот должны вернуться. — Вы как хотите, а я не доверяю Хагане, — сказал Дов. — Выбирать нам не из чего. Приходится пока доверять, — ответил старик. Дов поднял паспорт на свет, чтобы убедиться, незаметны ли подкирки, не задели ли они водяной знак и печать. Чистая работа. Даже эксперт не смог бы обнаружить, что фамилия и личные сведения подделаны. Дов снова сел, нагнулся над документом, тщательно подделывал подпись какого-то эль-сальвадорского чиновника и положил ручку на стол. Он встал и принялся беспокойно шагать по комнате, проверяя то и дело высохли ли черниво, затем снова заходил взад-вперед, нетерпеливо щелкая пальцами. «Не будь ты таким нетерпеливым, маленький Геора, ты еще поймешь, что самое худшее в подполье — это то, что приходится ждать». «Я частенько задаю себе вопрос, а чего, собственно, мы ждем?» «Мне уже приходилось жить в подполье живо», — ответил Дов. «Я знаю», — Акива встал и потянулся, — ждать, ждать и снова ждать. «Ты еще очень молод, Дов. Ты должен научиться быть не таким серьезным и натянутым. Это всегда был один из моих недостатков. Я тоже всегда весь отдавался делу. День и ночь я работал для дела». В кустах Акива это звучит странно. «В мои годы люди начинают болтать всякое». Мы ждем. Чего? Возможности окунуться в новое ожидание. Если мы попадемся, мы в лучшем случае отделаемся с ссылкой или пожизненным заключением. Нынче они чаще всего вешаются, пытаются. Вот поэтому я и говорю, не надо быть таким серьезным. У нас много девушек-маковеек, которые были бы очень рады познакомиться с маленьким Георой. Почему бы тебе не пожить, пока живется? Я к этому равнодушен, твердо ответил Дов. Ишь ты! Засмеялся старик. «Может быть, у тебя есть девушка, и ты просто скрыл это от нас?» «У меня была девушка», — ответил Дох, — «но теперь с этим покончено. Придется мне сказать Бен Маше, чтобы он тебе подобрал другую. Ты бы тогда мог выйти с ней погулять. Мне никого не надо, и никуда я отсюда не уйду. У меня нет важнее дела, чем сидеть в штабе». Старик снова прилег и задумался. Затем он опять заговорил. «Ты не прав, Геора. Ты очень-очень неправ». Самое важное дело на свете это вставать утром, отправляться в поле, работать там, затем возвращаться вечером и знать, что у тебя кто-то есть дома, кого ты любишь и кто любит тебя. Старик снова ударился в сентиментальность, подумал Геора. Чернила уже высохли. Он прикрепил фотокарточку, а Кива задремал на койке, а Дов снова зашагал по комнате. После того, как он заслал письмо мисс Спремон, стало ещё хуже. Теперь ему все время хотелось участвовать в операциях. Рано или поздно он попадет с англичаном, те повесят его, и тогда будет покончено со всем. Никто не знал, что он именно от того так безумно храбр, что ему на все наплевать. Он ничего так не желал, как погибнуть от неприятельского огня. Но снова снились кошмары, и Карен больше не появлялась между ним и дверцей, ведущей газовую камеру. Теперь она уедет с миссис Фрэмонт в Америку. Это хорошо. А он будет ходить на задание, пока не попадется, потому что не имеет никакого смысла жить без кармы.